Неделя 35. Что случилось, док? Фитнес и профилактика. Не существует никакого лечения для больного, который уверен, что здоров. Анри Амьель. Как справедливо заметил Бен Франклин, унция профилактики стоит фунта лекарств. Безусловно, для профилактики заболеваний важны самые разные вещи, в том числе физкультура, правильное питание и борьба со стрессом. Но большое значение имеют обычные регулярные визиты к врачу для проведения планового осмотра и сбора анализов. Это дает возможность распознавать потенциальные проблемы на ранней стадии, еще до появления симптомов, тем более до того, как они станут действительно серьезными. Ранняя диагностика означает, что лечение будет более легким, эффективным и с меньшим числом побочных эффектов, чем в случае запущенной болезни когда нарушения остаются незамеченными на протяжении долгого времени. Наконец, чем раньше удастся поставить диагноз, тем дешевле он обойдется вам в долгосрочной перспективе. Перемена. Разработайте личный план профилактики, проходя медосмотры и обследования с рекомендованной частотой. Путь к успеху. У каждого человека – свой собственный набор рисков и проблем, связанных со здоровьем. Кроме того, существуют различия между мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми. Поэтому вы должны обязательно узнать у своего терапевта, каких врачей вам надо посетить, какие обследования пройти, какие анализы сдать и какие прививки сделать, чтобы ваш профилактический осмотр наилучшим образом соответствовал вашим персональным особенностям и потребностям. Однако в качестве основы для составления личного профилактического плана вы вполне можете воспользоваться следующими рекомендациями. Чтобы отслеживать свои визиты к врачам, обследование и вакцинацию, используйте «Планы профилактических осмотров из части 3». Общие рекомендации. Все приведенные далее рекомендации являются общими для мужчин и для женщин. Первое. Медицинская страховка. Первое и самое главное, что нужно сделать, это приобрести полис медицинского страхования. Даже если вы здоровы и хорошо заботитесь о себе, страховка нужна обязательно. Нельзя предусмотреть все, но если вы неожиданно получите травму в результате несчастного случая, заразитесь каким-нибудь инфекционным заболеванием или просто столкнетесь с любой проблемой, требующей медицинского вмешательства, расходы на страховку окупятся сполна. Медицинские услуги совсем не недешевы, и сумма, которую вы отдаете за страховку, окажется очень выгодным вложением если произойдет что-то непредвиденное. Второе. Основной лечащий врач. Большинство программ медицинского страхования требуют, чтобы у вас был основной лечащий врач. Чаще всего им становится терапевт, к которому вы приходите для ежегодных осмотров и обращаетесь сразу же при возникновении любых проблем со здоровьем. Этот лечащий врач будет помогать вам поиске нужных врачей-специалистов, которые при необходимости займутся вашим лечением. Вы можете обратиться за рекомендациями к друзьям и близким, а также найти отзывы о работе и квалификации разных врачей в интернете. Третье. Анализы и обследования. Хотя каждый человек уникален, следующие обследования и анализы – Важны абсолютно для всех. Артериальное давление. Повышенное артериальное давление может быть причиной сердечной недостаточности, а также предвестником инсульта или болезни почек. Для поддержания оптимального уровня артериального давления очень важны активный образ жизни и правильное питание. Обычно измерение артериального давления – это стандартная процедура, при любом посещении врача. Нормальное давление у взрослого человека равно примерно 120 на 80. Врач всегда может установить, не является ли ваше артериальное давление слишком низким или слишком высоким. Уровень холестерина. Так же, как и высокое давление, повышенный уровень холестерина связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У женщин... Уровень холестерина обычно повышается с наступлением менопаузы, а у мужчин в среднем возрасте. Кроме того, уровень холестерина может быть повышен у людей со стабильно лишним весом или у тех, кто недавно набрал вес. Как и в случае с давлением, снизить уровень холестерина помогут специальные физические упражнения и правильное питание. Большинству людей рекомендуется сдавать анализ на уровень холестерина в крови каждые 5 лет, начиная с 20. Тем не менее, узнайте у своего лечащего врача, насколько часто стоит сдавать такой анализ лично вам. Рак толстой кишки. Рак толстой кишки – второй по распространенности диагноз среди онкологических заболеваний, приводящих к смерти. С возрастом риск рака толстой кишки увеличивается. Соответствующие обследования рекомендуется проходить начиная с 50 лет. Каждый год нужно сдавать анализ КАЛА для определения наличия в нем крови. Каждые 5-10 лет следует проходить сигмоскопию, процедуру обследования, в ходе которой врач осматривает прямую и толстую кишку с помощью небольшого эндоскопа. Если у вас есть или были полипы, или же в вашей семье были случаи рака кишечника, груди, яичников или матки, сообщите об этом врачу. И, возможно, он порекомендует вам проходить обследование более часто. Диабет. Уровень сахара в крови. Диабет может приводить к нарушению работы сердца и почек зрения и системы кровообращения. Так как риск развития диабета второго типа возрастает после 45 лет, рекомендуется по достижении этого возраста сдавать кровь на уровень глюкозы натощак каждые 3 года. Однако, если в вашей семье были случаи заболевания диабетом или же вы страдаете лишним весом, доктор может посоветовать вам, начать сдавать такие анализы в более молодом возрасте. Слух. Смириться с потерей слуха обычно бывает непросто. Однако это очень часто встречающиеся нарушения, особенно у людей старше 50 лет. Если вы напрягаетесь, чтобы расслышать разговор, включаете такую громкость телевизора или радиоприемника, что окружающие начинают жаловаться – или постоянно просите людей повторить сказанное, возможно, у вас проблемы со слухом. Если вы думаете, что это так, попросите врача провести слуховой тест. Проверка на остеопороз. Женщины после наступления менопаузы в случае переломов должны проходить тест на плотность костей. ДЕРА – сканирование. Женщины моложе 65 лет Подверженные риску остеопороза, а также все остальные женщины старше 65 лет и мужчины в возрасте 50-70 лет должны обсудить необходимость обследования со своим лечащим врачом. Рак кожи. Так как рак кожи является наиболее распространенным типом рака и при этом обычно поддается лечению, настоятельно рекомендуется проходить обследование на наличие этого заболевания каждый год. Ранняя диагностика и лечение значительно повышают шансы на успешный исход. Если у вас много родинок или веснушек, если вы много времени проводите или проводили на солнце, или у кого-то из ваших родственников был рак кожи, лучше начинать такие обследования в раннем возрасте. Вакцинация. В детстве нам часто делают прививки против различных заболеваний. Однако и во взрослом возрасте имеет смысл проходить вакцинацию против некоторых болезней. Дифтерия, столбняк. Эту прививку нужно повторять каждые 10 лет. У вас должны храниться сведения о предыдущих прививках, чтобы врач не мог рассчитать нужную дозировку вакцины. Пневмококковая инфекция. С возрастом риск заболевания пневмонией увеличивается. Более того, чем старше человек, тем выше вероятность летального исхода при этом заболевании. Поэтому в возрасте 65 лет следует сделать прививку против пневмокока. Если у вас диабет, ВИЧ, заболевания легких, сердце или почек, возможно, вам стоит сделать ее в более раннем возрасте. Поговорите со своим врачом, чтобы получить максимально точные рекомендации по вашей персональной ситуации. Грипп. Так же, как и пневмония, грипп может быть смертельно опасен для людей пожилого возраста. Взрослые старше 65 лет должны прививаться каждый год. Если же у вас обнаружены заболевания сердца, легких или почек, диабет, рак, СПИД или ВИЧ, лечащий врач может порекомендовать делать прививки и в более раннем возрасте. Беременные женщины должны проконсультироваться с врачом, прежде чем делать прививку от гриппа. Стоматолог Возможно, у вас в детстве была масса дырок в зубах или же наоборот ни одной. Но в любом случае очень важно регулярно посещать стоматолога. Так же, как при поиске терапевта, вы можете провести исследование с целью найти в своем районе хорошего, уважаемого стоматолога. Обычно на осмотр и чистку полости рта следует приходить два раза в год. Между посещениями соблюдайте следующие правила. Чистите зубы два раза в день – Лучше всего после завтрака и обеда. Чтобы избежать повреждения десен, пользуйтесь щеткой с мягкой щетиной. Выбирайте фторированную зубную пасту. Чистите межзубное пространство с помощью нити каждый день, лучше на ночь. После очистки зубов щеткой и нитью используйте ополаскиватель для рта. Не курите и не жуйте табак. Избегайте пищи с высоким содержанием сахара. Если вы почувствовали зубную боль, повышение чувствительности зубов и десен, заметили странные пятна или изменение цвета слизистой ротовой полости, обратитесь к врачу. Офтальмолог. В детстве вам наверняка проверяли зрение, чтобы узнать, нет ли у вас каких-то нарушений. Однако, если вам удалось дожить до средних лет без очков и контактных линз, в 45 лет стоит снова начать проходить регулярные осмотры. Глоукома – заболевание, которое может привести к нарушениям и в конечном итоге к потере зрения, как правило, проявляется именно после 45 лет. Однако при раннем начале лечения можно предотвратить или отсрочить возникновение серьезных проблем. Наиболее часто глаукома развивается у больных диабетом, у тех, чьи родственники страдали от нее или же после 65 лет, или после 40 лет у афроамериканцев. Профилактика для женщин. Помимо основных рекомендаций, перечисленных ранее, женщины должны включить в свой профилактический план некоторые дополнительные шаги. Как уже упоминалось, вы должны консультироваться со своим лечащим врачом по поводу всех осмотров, анализов и обследований. Первое. Осмотр у гинеколога. Многие женщины проходят обследование органов малого таза и груди, а также сдают мазок на цитологию у своего обычного терапевта. В то время как другие выбирают в качестве основного лечащего врача Именно гинеколога. Это ваш личный выбор, и вы можете поступать в данном случае так, как вам удобнее. Если у вас нет каких-либо проблем, требующих внимания специалиста-гинеколога, то будет вполне достаточно наблюдения у врача-терапевта. После того, как женщина начинает жить половой жизнью или ей исполняется 18 лет, смотря что наступает раньше, Она должна регулярно сдавать мазок на цитологию из шейки матки. Эта процедура помогает определить наличие каких-либо проблем в репродуктивной сфере, например, эндометриоза, папиллома вирусной инфекции или рака шейки матки. Ранняя диагностика значительно облегчает лечение этих заболеваний. В возрасте от 20 до 30 лет Мазок на цитологию необходимо сдавать каждый год. После 30 лет исследования можно проводить раз в 1-3 года, в зависимости от результатов последних анализов. Если вы перенесли гистерэктомию или вам более 65 лет, врач может принять решение прекратить взятие мазков. С другой стороны, если у вас когда-либо были плохие результаты анализов, кондиломы заболевания, передающиеся половым путем или же сексуальные связи с многочисленными партнерами, врач может брать мазок на цитологию чаще. Второе. Обследование на рак груди. С возрастом риск рака груди у женщин увеличивается. Большая часть случаев приходится на категорию женщин старше 50 лет. Ранняя диагностика раку груди крайне важна для эффективного лечения пациентки. До 40 лет достаточно ежемесячных самостоятельных обследований и ежегодных осмотров у врача, после чего следует делать маммографию каждые год-два. Если у вас в семье были случаи рака груди, вы должны сообщить об этом врачу, и он может предложить вам начать делать маммографию с более раннего возраста. Профилактика для мужчин. Мужчинам старше 50 лет рекомендуется проходить обследование на рак простаты. Если вы принадлежите к негроидной расе или в вашей семье были случаи данного заболевания – Поговорите об этом с вашим лечащим врачом и узнайте, не стоит ли пройти обследование раньше. Для диагностики рака простаты чаще всего используются ректальное обследование и анализ крови на специфический антиген простаты, ПСА. Задание повышенной трудности. Если у вас уже есть личный план профилактических мероприятий,